Глава двенадцатая. «Или чем опасны незнакомые порталы?» Часть вторая. «Точку назначения мы сначала услышали, а не увидели. Грохот водопада разносился далеко, окрест. А затем мы выбежали на берег зеркального озера, и мне пришлось прикрыть глаза рукой, чтоб не ослепнуть от блеска. Показалось, что в бассейне озера плещется не жидкость, а множество мелких, идеально ограненных алмазов, которые мощнейшим прожектором подсвечивали снизу. «Нужно пройти через водопад. Он позволит зайти глубже в этот мир, в пространственный карман, где я спрятал бункер». Намекая на то, что нам стоит поспешить, за спиной в отдаление раздался грохот рушащихся зеркальных громад. Казалось, сам звук осколками кромсает разум и тело, и боль усиливалась от осознания, что Брауни все ближе. Глагол чуть отступил и быстро зашептал. «Я сжигаю сам себя, дабы возродиться. Но огонь убьет меня, тьма в душе клубится. Поглощают зеркала проклятую душу. Нет спасения для меня, обещания не нарушу». Короткий напев сопровождается движением рук, словно глагол пытался «повернуть мир перед собой» и что самое удивительное, у него это получалось. Дымка тумана, что окутывала мир, заклубилась и стала плотнее, из водной глади стали вырываться одно за другим зеркала и кружиться над головой глагола, и если поначалу это было даже красиво, то после стало жутко, ибо зеркала стали сталкиваться и разбиваться с треском, а сотни осколков ускоряли круговорот, отражаясь сами в себе. «Жуткая тьма из-за пределов тех далей, куда может заглянуть реальность, выглянула к нам». А глагол все быстрее закручивал зеркальную реальность, вплетая потоки воды, льда и прочих отражений. А затем, разнося зеркальный свод, ворвалась Брауни. Глагол ударил в тот же момент». Мириады осколков ножами впились в металлическое тело, пытаясь разорвать огромную тушу на тысячи отражений. Каждое отражение пыталось исказиться, и все это создавало огромный лабиринт, в котором терялся единый образ. Финала я уже не видел. Заплыв длиной в два десятка метров, я преодолел на одном дыхании с закрытыми глазами, хотя должен признать, что плыть было комфортно. Жидкость не была мокрой или твердой, она ощущалась приятно обволакивающей, и казалось, что она пыталась что-то шептать. Но мне было слегка не до того, чтобы прислушиваться. А затем на меня обрушилась прозрачность. Я, начиная недолюбливать зеркальное измерение, пробормотал, обнаружив себя на полу в каком-то небольшом гроте рядом с уже поднимающимся глаголом и приходящей в себя мисс Спектр. Поднимаясь, вновь поймал себя на том, что пальцев на одной руке семь, а на другой сразу девять. Но стоило протереть глаза, как все опять стало нормально. Это место входа. Сама база за дверью. Я так и не смог завязать проход на зеркало в галерее, но теперь это даже к лучшему. Если Брауни прорвется, то не помешает вашему отступлению. Нашему? Ухватила суть мисс Спектр, когда мы преодолели дверь в хрустальной стене, и в самом деле оказались в бетонном коридоре, а после и на лестнице, ведущей куда-то вверх. А как же ты? Я сделаю все, чтобы помочь Брауне. Я это пообещал. И если потребуется, то пожертвую собой, чтобы привести ее в чувство. От преданности, что звучало в словах глагола, мне стало жутко. Это было ненормально, далеко ненормально и при этом я его понимал, кажется, даже завидовал, и, несомненно, желал ему удачи, пуская ради своей одержимости менее суток назад он меня чуть не убил. «Мы тебе поможем», — эти слова дались мисс Спектр с явным трудом, «но если у тебя не получится, то ты пойдешь с нами. Не обесценивай жертву оркестра». В ответ лишь тишина, но мисс Спектр не стала довольствоваться этим, и вокруг нее начала формироваться аура решимости, от которой невольно захотелось встать по стойке смирно и соглашаться со всеми приказами. «Обещай, что пойдешь с нами. Если ты сдохнешь здесь, то не сможешь попытаться спасти Брауни при следующей попытке». «Обещаю, я пойду с вами». Глагол произнес слова еле слышно, а затем остановился. Мы чуть не споткнулись, но в недоумении тоже замерли. А затем глагол неожиданно обнял мисс Спектор. «Спасибо. Я ценю». Вот сейчас их можно было бы уложить одним выстрелом и стать свободным. Более того, богатым в этом бункере наверняка хранятся сотни артефактов. Возникла у меня в сознании очередная ядовитая мысль, а рука зачесала и желая использовать револьверы по назначению. Я едва сдержал порыв, заставляя себя сосредоточиться на движении, а в сознании я кричал «Кто ты? Отзовись! Кто шепчет? Кто?» И ничего. Тишина. Неужели это и в самом деле мои мысли? Неужели мне и в самом деле так хочется освободиться от критиков и их правил оков? Мы вырвались в центр управления, который я приметил еще в первые посещения базы. И началась магия, под которой я подразумеваю истеричную работу с системой бункера. Не стану грузить уважаемого слушателя подробностями, ибо план понял лишь в общих чертах. Использовать связь Брауни с бункером-прародителем и попытаться откатить последние изменения. Технические детали я уже не воспринимал и лишь выполнял команды глагола, собственно, так же, как и мисс Спектр. Жалел лишь, что бункер экранирован и нельзя подключить к работе того же артефактора. Он бы тут от души развлекся. Мне же было сложно, глаза с трудом фокусировались. Несколько раз ловил себя на том, что считаю количество пальцев. Надписи расплывались, так что печатал и нажимал на кнопки, повинуясь командам. По комплексу прошла дрожь, а на камерах, отвечающих за зеркальный грот, увидел, как там появляется Брауни. Шкура ее была чуть подрана после прорыва через зеркальный лабиринт, но на глазах металл оплывал, принимая прежние формы. «Глагол. Может, стоит запастись артефактами на случай, если перепрограммирование не удастся?» — уточнил я, чувствуя, как голос чуть заметно подрагивает. «Чтобы было чем обороняться. А лучше, чтобы запереть Брауни в бункере?» «Нет необходимости». Глагол оторвался от пультов и активировал самоуничтожение бункера, если Браун не сумеет добраться до этого уровня. И начнется оно как раз с моего хранилища. Короткий кивок на один из экранов. Я чуть челюсть не потерял от увиденного. Такое чувство, словно я заглянул в запасники музея или в гараж. Вот только гараж большой, совмещенный с мусорной свалкой. Здесь было все. В прямом смысле все что только могло прийти в голову. Древнерусские доспехи с полным комплектом вооружения рядом со сломанной кофемашиной. Дюжина картин импрессионистов выступали в качестве подставки для погнутого велосипедного колеса. Несколько швабр и пылесос еще советских времен рядом с россыпью золотых монет начала тысячелетия, лежащих в скифском шлеме. «Я пойду к ней». Глагол активировал что-то на пульте управления. Она слишком напиталась верой, чтобы сигнал прошел дистанционно. «Я должен убедить Брауни довериться мне и принять лекарство». Маленькая флешка оказалась в руке глагола. Мисс Спектр на это лишь прикрыла глаза. Она с трудом, но сдерживала себя, пытаясь доверять бывшему товарищу, и нам не оставалось ничего, как наблюдать за отбытием глагола и по камерам смотреть, как Брауни разрушает коридоры, протискиваясь наверх. Ты сможешь загрузить на оставшегося дрона то, что унес с собой на флешке глагол ⁇ сухо осведомилась мисс Спектр ⁇ и, поймав мой вопрошающий взгляд, прокомментировала ⁇ Мы должны его подстраховать. Если питомец не хочет добровольно лечиться, то хороший хозяин сам берет на себя ответственность. Мы должны ввести лекарства, даже если Брауни этого не хочет. Я лишь кивнул. Не очень хорошо действовать за спиной глагола, но в случае, когда опасность угрожает не только отдельным людям, я готов пренебречь личными свободами и поступить благоразумно. Тем более, что загрузка программы на дрон — дело нехитрое и не заняло много времени, пусть перед глазами все и расплывалось, делая код нечитаемым. А глагол тем временем добрался до Брауни. К его счастью, технозмею оказалось не очень удобно прибираться по лестницам бункера, поэтому свобода маневра отсутствовала. Это позволило ему не только показаться на глаза Брауни, но и заговорить, медленно отступая, пока Брауни ползла наверх, скаля пасть и пытаясь рывком ухватить глагола. «Брауни! Брауни, услышь меня! Брауни, ты услышишь то, что я тебе скажу!» — Обещаю! — голос возвысился, а Брауни, наоборот, чуть замедлилась и успокоилась, словно и в самом деле прислушиваясь. — Брауни, моя малышка, остановись, прошу. Ты не в себе. Тебя отравила плохая вера. Шаг навстречу существу. Ты меня знаешь. Ты меня хорошо знаешь. Я тебя никогда не обманывал. Я всегда помогал тебе. Я всегда был рядом, в те дни, когда нам нечего было есть, я тратил зарплату из закусочной, чтобы купить для тебя артефактов через жнецов. В те дни, когда тебя похитил тот безумный техномаг. В те дни, когда искажения прорвались из зеркального мира в этот бункер, и мы его с тобой защищали. Еще несколько шагов к почти замершему монстру. Вспомни, как ты спасла меня» как твоя плоть-пальто защищала меня от пуль и ударов, как ты меня защищала под завалами и помогла выплыть с той подлодки. Вспомни, мы столько прошли вместе... Еще несколько шагов. Я обещал, что помогу тебе и твоей расе. Я еще не сдержал обещания. И чтобы сдержать, мне нужна ты. А для этого позволь мне помочь тебе. Позволь дать лекарства. Огромная пасть монстра открылась, и она чуть слышно зашипела, беззлобно, словно даже жалуясь, словно страдая. Глагол сделал еще несколько шагов, почти коснувшись питомицы, и в этот момент раздвоенный язык змеи выстрелил. Он ударил словно копье в лицо глагола и на четверть метра вышел из его затылка, полностью разворотив голову. Я потянулся к уроборосу, желая отмотать время, и поймал себя на мысли — «Даже если отмотаю все спять, то не сумею его отговорить от последнего шага. Он поверит Брауни, а не мне». Я опустил руку. «Активируй дрон», — ударила приказом мисс Спектр. Тело глагола падало, а окрашенный алым и белым металл возвращался в пасть монстра, когда я направил находящийся в невидимости дрон к Брауни. Вернее, к тому, что некогда ею было, ибо я не мог принять превращение маленькой и робкой змейки в этого кровожадного монстра. Дрон должен был подлететь из мертвой зоны. Вот только стоило ему приблизиться на метр, как блеснула чешуя змеи, и одна из чешуек, словно пуля, разнесла дрон. Уходим. Не стоит дожидаться самоликвидации базы. Нам нужно подготовиться к тому моменту, когда Брауни вырвется в реальность. Мисс Спектр двинулась прочь, спокойно, чеканя шаг. На ее лице застыла непробиваемая маска решительности и невозмутимости. Настолько недвижимая маска, что я заволновался, а способна ли моя начальница еще чувствовать? Может, стоит похоронить вместе со змеем и эту сладкую парочку? Раз уж они так радовались воссоединению, то, возможно, стоит продлить эту радость и в смерти? Вновь проникли в разум темные мысли, а рука сжалась на рукояти револьвера. «Ты идешь?» — заметив, что я застыл на месте, уточнила начальница. Я едва сдержал дрожь, меня пугали собственные мысли. Еще я боялся, что мисс Спектр может их прочитать. Но меня спасли слова, что помимо воли вырвались изо рта. «Нам нужно как можно быстрее добраться до хранилища артефактов критиков». Я полагаю, Брауни не просто так охотится за нами. Она пришла сюда ради артефактов глагола. Он ими подкармливал Брауни, чтобы она не голодала, а теперь ей совсем сорвала болты, и она решила попировать. А после пойдет за другими артефактами, и самые мощные у критиков. Неважно, хотим мы ее остановить или уничтожить, нам нужны артефакты из запасов, хотя бы для того, чтобы выманить Брауни, если она вдруг решит спрятаться. Очень длинная мысль, вот только она была не моя. Я мог это сказать со всей определенностью, и мне это определенно не нравилось. Кто-то подчинял мое тело и разум». «Хорошее предположение, но не своевременное», — припечатала начальница. «Нам нужны остальные главы критиков. С ними мы и без артефактов разберемся с Брауни. А теперь пошли». И я подчинился. Подчинился, хотя все силы разума сейчас оказались направлены на другое. Я умею сходить с ума, у меня там целая тропинка протоптана, поэтому знаю, как звучат мои мысли и желания. Ты не часть меня. Ты проник в мой разум. Ответь, кто ты? И вновь в голове полный штиль из мыслей. Тогда решился на крайние меры. Ответь, или я вышибу себе мозг. Мне он нафиг не сдался, если он мне не подчиняется. Я не дам тебе это сделать. Шепот в сознании едва ощущался, но при этом оставался безусловно различим. — Ты почти мой, но не беспокойся, я позабочусь о тебе. — Я Хугин. — Ты не Хугин, — оборвал неведомого собеседника. — Во-первых, он не разговаривает, а во-вторых, Хугин не сволочь и не эгоист, а ты воплощаешь все самое паршивое, что есть, есть в тебе. Признай, ведь это то, чего хочешь, пусть в глубине души, Но хочешь, едва уловимый смешок. И да, я не Феникс, но так ли важно, кто я? Может, я артефактор, что до конца взломал твой наручий, проник в сознание? А может, Брауни, что пытается устранить последнюю угрозу? Или, может, один из десятка врагов, с которыми ты столкнулся за всю жизнь и который теперь усилился достаточно, чтобы взломать твой разум, даже несмотря на иммунитет? Мы с мисс Спектр добрались до местной галереи, и пальцы, подчиняясь воспоминанию о том, что некогда делал глагол, настроили местный портал на картину в галерее отделения критиков. Я же пытался думать думать так, чтобы меня не слышал голос в голове. У меня всегда имелись проблемы с тем, чтобы выработать второй поток сознания, но я честно пытался. И сейчас понимал, что все предложенные голосом варианты маловероятны не невозможные, но я бы на них не поставил свою жизнь, вот только никак не удавалось понять, что именно меня смущает. А ты умен, должен признать, что же, возможно, так даже лучше. Я могу предложить тебе то, что ты желаешь. Помочь. Голос въедался в мозг, словно кислота, и мне все сильнее хотелось отделаться от него. «Мисс Спектр!» — попытался я рассказать о проблеме, пока мы шли по пустынному коридору к ее кабинету. Однако рот свело судорогой, так что не смог закончить. Более того, даже работать с системой наруча не мог, чтобы отправить сигнал о помощи артефактору. «Ты же сам хочешь избавиться от этой занозы в виде мисс Спектр!» — разъедал душу голос в голове. «Я лишь даю тебе силы это сделать. Не трусливо сбегать!» а поступить честно и пустить ей пулю в голову. И раз хранилище глагола осталось позади, то мы возьмем хранилище критиков. С таким количеством артефактов мы будем обеспечены до конца дней. Полная свобода, делай что хочешь, никаких правил и ограничений. Разве ты не этого хотел? Да где все? Ни с кем связаться не могу. С раздражением бросила мисс Спектор, входя в пустой кабинет. Причем секретарь также отсутствовал. «Мои способности не чувствуют никого живого на базе. Какого черта происходит?» «Похоже, нам придется разбираться с Брауни своими силами». Словно не невзначай заметил тот, кто захватил мое тело моим голосом. «По одной проблеме за раз?» «Ты прав». Десяток секунд, помассировав переносицу, все же решила мисс Спектр. «Нам нужно в хранилище». «Я хочу не этого!» Тем временем вел я мысленный диалог. «Я не хочу быть один, а если поступлю так, как ты хочешь, то от меня отвернется Надя». Я почувствовал, что эта мысль придала мне сил, а поэтому сумел просипеть поднимающийся мисс Спектр. «Помогите!» Мой захватчик тут же перехватил контроль обратно, но я боролся. И это явно отразилось на моем лице, судя по взгляду мисс Спектр, что из недоуменного перешел в состояние обеспокоенно взволнованное, а после и вовсе в яростное. «Освободи моего подчиненного!» Аура ярости не хуже пламени прокатилась по мне, но сжигала она не тело, а разум и душу. Захотелось упасть на колени и просто потерять сознание. А затем плавиться начал и мир вокруг нас. Этого не должно было произойти, это было просто невозможно. Но стены начали мерцать, а сквозь них, как мне казалось, виднелись янтари золота. Я вижу образы людей, я вижу Ну и дурак. В сердцах бросил голос в сознании, и моя рука, помимо воли, вскинула револьвер, и одинокий выстрел грохнул, оставив в лбу мис Спектр кровавое отверстие. Странное ощущение. Я хотел пристрелить мисс Спектр не один раз. Да что там, об этом порой мечтал, так она меня бесила. И, несомненно, из всех сегодняшних смертей ее одна из самых желанных, не буду скрывать, было даже мгновение удовлетворенности. Но всего одно мгновение. А затем я понял, что сделаю все, чтобы этого не допустить. И у меня для этого имелось средство. Одно движение, всего один рывок. Не столько попытка вырваться из-под контроля, сколько рефлекс. И я коснулся татуировки уробороса, вложив в это движение желание отмотать время на весь доступный мне срок».